Вон, видишь, Олежек это понимает. Сейчас все уляжется, мы успокоимся, и он объяснит нам, что это совершенно разные песни, и что нам остается наш вариант. Мы же сами сказали, что здесь, на фестивале, мы ее петь не будем. А он считает, что надо было обязательно спеть про Хабибулина. И будет прав. И ничего мы ему не сможем сделать. Даже обвинить в том, что украл песню, не сможем. Вот она тема. У всех на глазах все произошло. Но одновременно написали похожие песни, так ведь это нормально. Вместе отреагировали на трагедию. Где там твои по жопе? Какие жопа, отоправила спросил Кацынович. Радопи, где, говорю, сигареты давай, уточнил Совин. Он взял сигарету из сильно похудевшей пачки, прикурил, привычно спрятав спичку в необъятной ладони, и глубоко затянулся. Видишь ли, самое обидное во всей этой истории то, что он нас лишил нашей песни. Но ну, не могу я теперь её петь, хоть ты меня режь. Я точно знаю, начнем петь, а перед глазами будет стоять эта сволочь. Да еще помахивать лауреатским дипломом. Что, ему еще и лауреаты за это дадут? Думай сам. Ты уже видел Увалова в деле. Какие у него критерии, тоже понял. Большинство членов жюри смотрят ему в рот, даже если не согласны, то отношения портить не станут. А Олежек всегда ездит за дипломом, он их собирает. Нафига ему столько? но победил в паре конкурсов, понял, что тебя приняли, но ну и хватит по конкурсам выставляться, не спортсмены же медали копить». «Ах ты, простая душа, как это зачем?» «У него конкретная цель – выступать от госконцерта, а там нужны и рекомендации, и справки, и определенное количество официальных выступлений. И есть там еще какая-то дополнительная ставка для лауреатов, вот он и старается набрать нужное количество дипломов». «Это ты у нас, лопух, все за идею поешь». «А ты, – обозлившись, сказал Кацанович, – Ты ради чего поешь и вообще на фестивале ездишь? Тоже какие-то свои интересы преследуешь. А меня одного тут за дурака энтузиаста держат». Кацынович с удивлением заметил, что еще немного, и он перестанет контролировать себя и скатится в неуправляемую истерику. "Стой", резко чуть не закричав, повысил голос Совин. "Молчать, поручик". Он достал из кармана всё ту же бутылку, вытащил пробку и протянул Кацыновичу. "На вот, отхлебни немного". Кацынович выпил, достал сигарету и закурил. успокоился. Ну вот и хорошо. Совин обнял Кацанович и прижал к себе. Все в порядке. Он посмотрел на друга, который блаженно зарылся в его пуховку, усмехнулся и добавил. Все будет хорошо, мужик. Ты спрашиваешь, зачем я на фестивале езжу? Да вот мужиков настоящих повидать, таких как ты или Мишка, затем и езжу. Кстати, добавил он чуть погодя. Я говорил тут кое с кем, Мишку твоего у Уалова Будет он петь в заключительном концерте, обещаю тебе. Уставший от переживаний Кацанович выбросил недокуренную сигарету, улегся поудобнее и закрыл глаза. Сон, наконец, сморил его. Спал он долго. Когда проснулся, концерт уже кончился и зрители разошлись. Внизу в лагере были слышны голоса, там готовили еду, собирали палатки, потихоньку готовились к отъезду. Должны были подойти автобусы и увезти всех в город на заключительный концерт. Здесь же на опустевшей горе валялись обрывки бумаги, пустые бутылки, консервные банки, целлофановые пакеты, какие-то деревяшки и черт знает что еще. Несмотря на все просьбы, объяснения и приказы, всегда было одно и то же. После концерта фестивальная гора выглядела так, будто сверху на нее вывалили грузовик мусора, и он, скатившись по склону, расположился на нем вместо ушедших зрителей. Всё это означало, что завтра сюда придёт команда хмурых парней из городского клуба туристов. и молча и привычно соберет со склона весь мусор. Что можно сожгут, остатки аккуратно закопают поглубже, и к вечеру, когда на склоне не останется мусора, их лица разгладятся, и они довольные уедут домой. Все это значило также и то, что через пару недель примятая трава выпрямится, ветер и дождь заровняют следы отстоявшего здесь палаточного городка, зарастут травой потухшие костры, и гора останется в своем первозданном виде. И все вернется в свое обычное русло, разве прибавится чуть седых волос, да наметится новая морщинка под глазами. И останутся новые песни, которые так хорошо петь с друзьями. И всегда остается возможность снова бросить все дела, взять отпуск за свой счет и поехать через всю страну в переполненном плацкартном вагоне, чтобы разбить палатку в лесу и сидеть у костра, и слушать, и петь песни, и просто общаться. И может быть опять просидеть полночи с другом, И написать с ним новую песню. Все это меня еще ждет, сказал себе Кацанович и пошел вниз к дороге, где уже гудели автобусы.